Глава четвертая. Двое из сидящих за столом, одни называли себя внутренним советом, сопроводили меня в ярко освещенную комнату в полуподвальном помещении. Трое молчаливых людей с крепкими руками помогли мне облачиться в новый костюм из мягкого серого материала, который, как сказал носатый, был более или менее непробиваемым, а также оказался снабжен устройством для подогрева или охлаждения в зависимости от температуры. Я получил два пистолета. Один встроенный в перстень, а другой в зажим авторучки. Техник достал маленькую коробочку, похожую на те, в которых выращивают искусственный жемчуг. Внутри, в гнездышке из хлопка, находилась маленькая розовая пластмассовая штучка размером с рыбью чешую. Средство связи. Оно будет прикреплено к вашему черепу за ухом, а волосы прикроют его. Краснощек человек, которого я прежде не видел, вошел в комнату и, посоветовавшись с носатым, повернулся ко мне. — Если вы готовы, мистер Флорин сказал он приятным, как последнее желание голосом. У двери я оглянулся. Четыре угрюмых лица смотрели на меня. Никто со мной не попрощался.